Глава 19. Канун буйного сезона. Разумеется, я четко осознавал, что собственное неприятие кардинальных мер решения проблем обязательно создаст новые. Но убить похитителей рука не поднялась. Они вообще не покушались на мою жизнь, а выполняли приказ графа поймать и доставить, типа просто побеседовать. Какой бы у нас с вельможей вышел разговор, представления не имею. Но и графу я точно нужен был живым. Может, лишь некоторое время. А может, познания в магии разума у меня пока сводились всего к двум заклинаниям. Одно из них позволяло усыпить противников после обычного поглаживания по голове. Когда экспериментировал на друзьях, они засыпали почти на полдня. «Значит, фора, если похитители решат снова последовать за мной, будет всего несколько часов, которые надо постараться использовать по максимуму». С мечтами о баньке, увы, пока пришлось распрощаться. Покинув трактир, сразу отправился к перевалу. «Подумаешь, ночь на дворе, и не беда, что небо в тучах. Может, это и к лучшему. Если грянет гроза, вспышки молний подсветят мне путь среди скал». Успокаивал сам себя, настраиваясь на нелегкую дорогу. Желанные молнии так и не появились, поэтому пришлось создавать светляка, который через пару секунд погас. Два других постигла та же участь, и вдобавок почва под ногами заходила ходуном. Стало ясно, магию здесь использовать нельзя. Неужели начинается? Помню, учитель говорил, что канун буйного сезона отличается бурной реакцией природы на магические всплески. А еще возникает полное затишье. Я остановился, чтобы прислушаться. Даже глаза закрыл. Тишина? Нет, не так. Тишина! Какой не припомню за всю свою жизнь. Попытался сконцентрироваться, дабы различить хоть какой-то звук, но услыхал лишь биение собственного сердца. А потом, это еще что, галлюцинации? Глаза я точно не открывал, но сейчас абсолютно отчетливо видел картинку, на которой в светло-серых тонах на черном фоне просматривался рельеф местности. Что за фокусы? Опять иллюзия. Полное отсутствие чего-либо – тоже элемент пустоты. А ты, пустотник, прошедший испытание на право жить. То, что ты видишь – «Проявление первого ранга твоих способностей!» Прозвучал в голове чей-то глухой, безжизненный голос. «Мало мне видений, еще и слуховые галлюцинации!» «Неужели тот старик?» Открыл глаза, и видения сразу исчезли. Меня со всех сторон окружала темнота, но она наверняка не являлась абсолютной. Стоило зажмуриться, и снова увидел ландшафт. Осторожно двинулся вперед». Каждый шаг отдавался поддергиванием картинки. Видимо, шум моих шагов, нарушая тишину, вносил помехи. Так-так, прибор ночного видения – это здорово. Шансы сломать себе ноги заметно упали. Можно даже скорость увеличить. В сознании закрались новые сомнения. Почему при создании огоньков реакция на магию была, а на мои видения нет никакого отклика? Или это не волшебство? Что такое пустота вообще? Хоть бы кто-нибудь рассказал. Пока знал лишь, что пустотники умирают в детстве. Меня сия участь хвала Варду минула. Но как пользоваться тем, о чем никто не знает или не говорит? От передвижения бегом пришлось отказаться сразу. От него было чересчур много шума. И картинка практически покрывалась рябью, как в испорченном телевизоре. Я все равно старался двигаться быстро. Главное, что никто не стоял на пути и не пытался остановить. Красота! Еще бы! Дураков отправляться в живую степь в канун буйного сезона, да еще ночью, в этой реальности наверняка не существует. Один нашелся, так и тот не от мира сего. Пустотник, блин! Что с него взять? Почему-то вспомнилась сказка «12 месяцев». Там падчерица отправилась за подснежниками в канун Нового года, точно зная, что зимой их не бывает никогда. Я сейчас шагал за теневым образом, которого в живой степи вообще нет, но за две ночи, если мне удастся там выжить, вроде появлялся шанс его сформировать. Как? Никто не объяснил. Вот и гадай, встретятся на пути степные добрые братья-месяцы или нет» то вместо подснежников можно огрести такие цветочки, которые любого сожрут и даже не заметят. Хорош нюни распускать, мужик. Надо заранее настроиться на достижение цели, и тогда все получится. Трудности преодолеем, недругов порвем, теневой образ получим и обратно вернемся. Слишком уж много у нас долгов скопилось. В той же пантере надо три искры вернуть» убедиться, что с учителем все хорошо. Чем дальше продвигался, тем сильнее досаждали помехи. Приходилось постоянно останавливаться, чтобы добиться приемлемого изображения. Во время остановок открывал глаза, пытаясь разглядеть виновников искажений. Ими оказались беззвучные всполохи багрового окраса, которые на 2-3 секунды расцвечивали тучи над головой. Перед крутым подъемом залез в рюкзак и нацепил еще сверху отобранные у похитителей куртки, пометуя о холоде в верхней точке перевала. Вскоре действительно резко похолодало, и я постарался идти еще быстрее, несмотря на помехи. «Бррр! Как бы поскорее преодолеть эту морозную зону! Ночью тут вообще дубильник!» «Надо было с собой что-нибудь согревающее прихватить». «Но из-за этих гадов-похитителей отправился в путь неподготовленным». «Бррррр!» «Наконец, тропинка пошла вниз. Несмотря на сковывающий холод, пришлось идти медленнее. Каждый раз тщательно выбирая место, куда ступить, чтобы ненароком не переломать ноги. Напряг увеличился. А ведь в прошлый раз мы еще и лошадок за собой вели. Правда, это было средь белого дня». И двигался я тогда с открытыми глазами, и холод пробирал не до костей. И вдруг мою картинку выключили. Открыв глаза, увидел звездное небо и яркие шапки из красного тумана на вершинах гор. Освещенность заметно возросла, зато пейзаж вокруг окрасился в темно багровые тона, словно в фантастическом фильме ужасов. Того и гляди, сейчас из-за скалы выскочит кровожадная тварь и откусит что-то важное. Крутой склон закончился часа через полтора спуска. Идти стало заметно легче, но резко накатила сонливость. Оно и не мудрено. После испытания прошлую ночь провел в траве. Нынешнюю вообще пришлось пропустить, да еще с источником жизни поработать. Даже поесть толком не удалось». Стоило об этом вспомнить, как аппетит разыгрался с невиданной силой. А ведь собирался после разборок с похитителями плотно поужинать. Надо было с собой хоть что-нибудь взять. Опять повторяется ситуация, как в прошлое посещение степи. Если бы не шкатулка удвоения, нам бы тогда пришлось очень туго. Шкатулка сейчас лежала в моей волшебной торбе. Как и минимальный набор продуктов, как раз на экстренный случай. Яблоко в коробочке, кусок сыра и небольшая лепешка. Пространственный карман обладал весьма полезной особенностью. Он обеспечивал сохранность вещей в том виде, в каком они туда попадали. Перед входом в степь обязательно устрою себе небольшой пир. Вроде идти осталось не так далеко, да и потеплело заметно. Через несколько минут начало светать. Пейзаж вокруг вначале из бордового стал розовым, а когда горные шапки развеялись, и вовсе вернул свой естественный окрас. Снял обе куртки и перекинул их через рюкзак за спиной. Еще подумал, что не стоит тащить их с собой в степь. Лучше припрятать где-нибудь здесь, да забрать на обратном пути. Возникшее ощущение опасности и толчок в спину произошли практически одновременно. Я устоял, сделав три шага вперед, а вот прыткая серая рысь, увязнув когтями в одной из курток, свалилась вместе с одеждой и не смогла приземлиться на четыре лапы. Упав, она покатилась кубарем, окончательно укутавшись в ткань, как в кокон. Ее жалобный стон вызвал жалость, но ненадолго. Из-за камней появились другие серые особи. «А много ли вас на меня одного?» Беззвучно задал риторический вопрос, раздумывая, можно применять магию или опять начнет трясти. Рисковать не стал, собираясь обойтись подручными средствами. Что там у меня подходящего? Вытащил из торбы два богато украшенных кинжала, усеянные драгоценными камнями, ножный от них успел вернуть обратно. Прижался спиной к обломку скалы. Акелла промахнулся, и сейчас плотно упакован, произнес я, добавив голос рыкающих ноток. Еще кто-то хочет попытать счастья. Давайте, не стесняйтесь, мои железные когти подлиннее будут. Окинув беглым взглядом хищников, понял, что напавшая на меня рысь была среди сородичей самой мелкой, а значит вряд ли являлась вожаком. Остальные выглядели раза в полтора крупнее особенно выделялся размерами появившийся последним самец. Он вдвое превосходил неудачницу и был массивнее даже амурского тигра, которого я видел по телеку в прежнем мире. Вожак царственной походкой приблизился и остановился прямо напротив меня в пяти шагах от скалы. Его взгляд удивил, в глазах самца явно читался разум и смотрел он с некоторой линцой, дескать, Ходят тут всякие. Отдел важных отвлекают. Зная, к чему приводит недооценка противника, я оставался в полной боевой готовности. Готовый в любую секунду пустить в ход кинжалы. В крайнем случае и заклятием шарахнуть. Мало ли как сложатся обстоятельства. Матерый хищник постоял немного, взглянул в сторону степи и направился к спеленатой соплеменнице. Почему-то мне сразу показалось, что это самка. Зверь подошел к напавшей и ухватился за куртку зубами. «Какого бана? Он мне ее несет? Зачем?» Кокон положили возле моих ног. Вожак сделал несколько шагов назад и остановился. Он явно чего-то ждал от меня. Когда кивнул в сторону упакованной, я понял. Присел и разрезал пояс, из-за которого рысь не могла освободиться от упаковки. Выбравшись из куртки, она злобно зарычала, но не кинулась, хотя в глазах читалось жгучее желание перегрызть мне горло. Поскольку в этом вопросе наши желания не совпадали, я тоже показал зубы и зарычал. Удивительно, но моей детской выходки хватило, чтобы рысь сразу спряталась за вожака. А тот попросту кивнул своей огромной мордой. Дескать, двуногий правильно выполнил приказ – его царственной особы. Неторопливо развернулся и увел стаю в скалы. Акела при этом постоянно оглядывалась на меня, словно пыталась запомнить. «Ну извини, что не позволил себя сожрать», — тихо произнес догонку. «Планов еще слишком много. Как-нибудь потом. А лучше никогда. Ладно». Проводив зверушек, сложил куртку и начал искать место для тайника, — «Увидел приметный камешек, под который и спрятал обе куртки. «Все, больше никаких отвлечений. «Меня ждет степь и буйный сезон, который, похоже, уже начался. «Об этом можно было судить по нарастающему гулу и трем смерчам, «показавшимся со стороны степи. «Черные воронки неумолимо приближались, «и мне ничего не оставалось, как последовать за стаей хищников. «Они местные». Должны знать, где тут можно укрыться. Интерлюдия. Когда Ургасу рассказали, кто и как его исцелял, мастер надолго задумался, сидя в любимом кресле за чашкой чая. Его ученик, сам не имеющий дара, но обладающий мощным источником магической энергии, развитыми каналами и набором разных теней, снова сумел удивить. Да еще в самый нужный момент, когда волшебник находился между жизнью и смертью. Процесс своего исцеления учитель магии не видел. Он целые сутки проспал тяжелым сном, восстанавливая отобранные силы. Лишь через день мастер прослушал подробный рассказ Кортиса о визите светящейся пантеры. Энергозверь принял облик Алтона – что однозначно говорило о встрече этих двоих, о излечении, об их сотрудничестве. Но как парень сумел найти общий язык с необычным существом? Такие встречи всегда заканчивались смертью волшебников. А тут надо бы поискать побольше сведений о пустотниках. Наверняка их можно найти только в закрытых фондах магической библиотеки. Никогда бы не подумал, что среди моих учеников – «Вдруг окажется один из них. К тому же сумеет дважды вытащить меня из могилы. Парень просто обязан стать могучим волшебником. Но для этого нужны особые знания. Моя задача — найти их и передать». Ургас распорядился созвать учеников. Они все вместе с Кортисом собрались на верхнем этаже башни. Сейчас помощник мастера снова походил на сорокалетнего мужчину был полон бодрости и боевого настроя. «Гибель колдуна седьмого ранга мне вряд ли простят», — наконец заговорил учитель. «Вельможа, которому Макс служил, начнет действовать сразу после окончания буйного сезона. И будет лучше, если к тому времени здесь он нас не найдет. Но ведь вы не нарушали закон, ни светский, ни магический», — возмутился Игун. Зато я дважды щелкнул по носу Виконта Задонского. Первый раз, когда отказался взять его недалекого сына в ученики. За эту малость он подослал Дергана с его проклятием. Однако слухи о моем выздоровлении разозлили уже самого Дергана. Думаю, он прибыл довершить начатое по собственной инициативе. «Сам пришел, сам и виноват», — произнес Алгай. «Ребятки!» «Просто вы мало сталкивались со знатью», заговорил Кортис. «На территории школы убит слуга большого человека, которому не неважно, почему это произошло и кто виноват. Виконту плевать на законы, особенно на землях своего кузена, герцога Антигодинского. Нашу школу закроют?» спросил Ишит. «Мы не будем этого дожидаться», сообщил Ургас. «Как только вернется Алтон», «Начнем готовиться к переезду». «Куда?» — спросил Игун. Мастер ответил не сразу. Это непростое решение зависело от того, с чем прибудет пустотник. Если ему удастся сформировать теневой образ, можно и в столицу податься. В противном случае придется искать новое убежище где-нибудь на окраинах Миригии. Решим вместе с Алтоном. У меня после произошедшего... «Будет к нему много вопросов», — задумчиво произнес Ургас. «Мне бы тоже хотелось узнать, почему светящаяся пантера приняла его облик. Ишит был единственным из учеников, кто видел энергозверя. Ваш друг просто дня не может прожить, чтобы не вляпаться в смертельно опасные передряги», — усмехнулся мастер. «Но и каким-то чудом всегда умудряется из них выпутываться. Что интересно... С пользой для себя и близкого окружения. Лично я не припомню ни одного случая, чтобы после столкновения с энергозверем кто-то из волшебников выживал. А встреча Алтона принесла мне исцеление. Наверняка он оказал необычному существу какую-то услугу. Но как парень сумел узнать о наших проблемах, ума не приложу. Ургас обвел всех внимательным взглядом и спросил: У кого-то есть идеи? После затянувшейся паузы ответил Кортис. — Чего зря гадать. Когда Алтон вернется с задания, тогда и узнаем. — А какое у него задание? — не выдержал Алгай. Хотя мастер предупреждал, что о своих индивидуальных поручениях должны знать только двое. — Очень сложное. Не вдаваясь в подробности, кратко ответил Ургас. — Парень должен справиться. Я в него верю. — Он у нас такой, — закивал Игун. Наверняка бы сумел даже в буйный сезон и из степи выбраться без единой царапины. Уверен, — повернулся к нему Кортис, — нисколько в этом не сомневаюсь. Тем более, как говорит Ишит, степь его любит. Любовь тоже бывает разной, ребятки, и не всегда она может спасти от гибели. Поэтому наш брат-волшебник постоянно должен быть на чеку и упорно совершенствоваться, повышая свой ранг. «А что для этого нужно делать?» «Правильно, работать над собой. Кортис, что у них там по расписанию?» «Пробежка с утяжелителями, мастер», — ответил тот. «Ну и через полминуты Ургас и его помощник остались в комнате вдвоем. Волшебник сразу принялся выдавать распоряжение. Вполне возможно, уезжать придется гораздо раньше окончания буйного сезона. Поэтому уже сейчас стоит потихоньку распродать все, что нельзя взять с собой. И что не хотелось бы оставлять тут. Школу тоже выставим на продажу. Начни с мелочей. Причем не стоит ничего продавать в Руданах. А школу за нее неплохо попытаться выручить хотя бы половину стоимости. Левшану предлагать, Кортис скривился от одной мысли. «Ни в коем случае!» помотал головой мастер. «Есть у меня один знакомый» маг восьмого ранга, который давно пускает слюни на наш полигон. Думаю, за пару тысяч золотом он его купит. Когда мне к нему ехать, решил уточнить помощник, сразу по возвращении Алтона. А еще аккуратно узнай, сколько может стоить дом где-нибудь на окраине столицы или в городах, где есть магические академии. Сделаю, мастер. Хотите, чтобы наши парни продолжили обучение? Для начала им следует получить начальные ранги, а там уже видно будет, в свете последних событий оставаться учениками мастера Ургаса будет весьма небезопасно для любого.